Бледная, даже на вид ледяная кожа обтягивала молодое пугающей красоты лицо. В медных волосах запутались сухие ветки и черные перья. Та, что предлагала Лесе указать дорогу, не была ни молодой, ни зрелой. Застывшая во льду смерти прекрасная бабочка, над которой не властно время. Смерть до краев наполнила тонкое упругое тело, и теперь оно не могло страшиться или стенать. Но мертвая страдала.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 Только злые уголки глаз поблескивали во тьме, неотрывно следя за Лесей.